О старателе. Эпилог. Двор прадеда Гриши — знойное царство пчел и стрекоз. Озаренный светом памяти встает из мрака сияющий остров, и каждая былинка в нем, дивно преображенная, вызывает призраком истлевшей радости. Чица неутомимый старатель, достичь ничтожного этого лоскутка земли, отторгнутого пучиной времени, проникнуть в его золотоносные недра — Старатель, старатель. Он жаждет счастья, любви и радости, и нет ему дела, где обретаются их драгоценные россыпи в настоящем, в былом или в будущем. Он стремится туда, где они блещут ему вернее всего. Двор прадеда Гриши. Отыскав тебя в сумраке отдаленных дней, явился к тебе нежданный пришелец, житель иных неведомых тебе времен, Поязвленный тоскою, стоит он у твоих ворот, как некогда стояли здесь просящие подаяния шарманщики, поберушки, бродяги. Старатель, старатель. смотрит на него, удивленно старческие лица, смотрят и не узнают в нем былого обитателя светозарного оазиса. Здравствуй, здравствуй, двор прадеда Гриши. Здравствуйте, Анисия Семеновна, Григорий Пантелейч, Семен Алексеевич и Ефрем Савельч. Здравствуйте, бабушка Муха, Феликс Аркадьевич, Варвара Андреевна и Николай Макарч. Здравствуйте, жившие и труждавшиеся на этой земле. Чем одарите вы незваного гостя на светлом празднике вашего воскресения, чем вознаградите труды старателя? Он извлек из рек забвения золотые крупицы вашей жизни, Простите ли вы его за то, что он, утратив право на беззаветную вашу любовь, дерзнул говорить и мыслить о вас на языке любезного вам дитяти, в душе которого едва прозебало зыбкое ощущение бытия, за то, что он, утратив былую способность смотреть на вашу жизнь светлым оком, не замечая в ней трагизма и неизбежных страданий, дерзнул лепетать с веселой беспечностью о старости, смерти и разрушении». Бог тебя простит, старатель. Ступай, ступай со двора. Если ты и есть то дитя, что мерцало нам зыбкой звездочкой, освещая темные дни нашей старости, ты уже взял у нас все, что смог, и большего не возьмешь. Ступай, ступай, откуда ты пришел. Живи в своем настоящем мгновении, коим ты пренебрег, как пасынком ради призраков, взлелеенных памятью. Ибо там, в твоем настоящем, пребывает вовеки немеркнущий свет, там вечный праздник нашего воскресения».